Тем не менее, несмотря на перемены, жизнь Дьюи, по сути, не менялась. Дети росли, но все время появлялись новые четырехлетки. Даже с нашим скудным бюджетом мы могли нанимать новых работников. У Дьюи, наверное, уже никогда не будет такой подруги, как Кристал. Но он по-прежнему целую неделю встречал в дверях класс специального обучения. Он даже установил отношения с таким посетителем, как Марк Кэри, у которого на углу был магазин электронного оборудования. Дьюи знал, что Марк далеко не любитель кошек, и испытывал ехидное удовольствие, вспрыгивая к нему на стол и утаскивая у него пейджер. Марк же, в свою очередь, с удовольствием сгонял Дьюи с любого стула, пусть даже в библиотеке больше никого не было. Как-то утром я заметила бизнесмена в деловом костюме, который сидел за столом, читая «Олл-стрит-джорнал». Похоже, он зашел, дабы убить время перед встречей, так что я не ожидала увидеть рядом с ним пушистый рыжий хвост. Присмотревшись, я увидела, что кот разлегся на страницах его газеты. «Ох, Дьюи!» — подумала я. «Ну, тебе сейчас достанется». И тут увидела, что мужчина держит газету правой рукой, а левой гладит Дьюи. Один из них мурлыкал, а другой улыбался. Вот тогда я и поняла, что Дьюи и город находятся в зоне комфорта, что общий рисунок наших жизней установился по крайней мере на ближайшие несколько лет. Может, именно поэтому я была так удивлена, когда, утром явившись в библиотеку, увидела, что Дьюи расхаживает взад и вперед. Он никогда не был так возбужден. Даже мое присутствие не успокоило его. Я открыла двери, он сделал несколько шагов и остановился, ожидая, что я последую за ним. — Ты хочешь в ванную, Дьюи? Ты же знаешь, что можешь не ждать меня. Дело было не в ванной. Он не испытывал никакого интереса и к завтраку. Продолжал расхаживать вперед и назад и, мяукая, звал меня. Дьюи никогда не плакал, если не испытывал боли, но я знала, что у Дьюи ничего не болело. Я проверила, как у него с едой. Все в порядке. Посмотрела, не свалялась ли шерсть. Из-за култунов он буквально сходил с ума. Проверила нос Нет ли у него температуры и уши? Не подхватил ли он инфекцию? Ничего. Давай-ка осмотрим тебя, Дью. Как и у всех кошачьих, шерсть у него иногда сваливалась. Когда это случалось, наш фанатично опрятный кот испытывал унижение, но он никогда не вел себя столь странно так что я перестала играть роль заботливой мамаши и обошла все отделы, заглядывая в каждый уголок, но ничего не обнаружила. «Прости, Дьюи, я не понимаю. Что ты хочешь мне сказать?» Когда пришли коллеги, я попросила их присмотреть за Дьюи. Я была очень занята и не могла провести все утро, разгадывая шарады, которые мне задавал кот». Если в ближайшие несколько часов Дьюи будет вести себя столь же странно, я решила отвезти его на осмотр к доктору Эстерли. Через две минуты после открытия библиотеки ко мне в кабинет вошла Джеки Шугар. Вы не поверите, Вики, но Дьюи только что написал в карточке. Я вскочила. Не может быть! Автоматизация библиотеки еще не была закончена. Для проверки книг мы печатали две карточки. Одну уносил клиент вместе с книгой, другую хранили в большой емкости вместе с сотнями других карточек. Когда книгу возвращали, мы вкладывали эту карточку и ставили книгу на полку. На самом деле тут были два ящика по обе стороны стола. И, вне всяких сомнений, Дьюи пописал в передний правый угол одного из них. Я не разозлилась на Дьюи. Он вызвал у меня беспокойство. Кот годами обитал в библиотеке и никогда не делал ничего подобного. Это совершенно не соответствовало его характеру. Но у меня не было времени обдумывать эту ситуацию, потому что пришел один из наших постоянных посетителей и шепнул мне на ухо. «Вам бы лучше спуститься, Вики, в детском отделе летучая мышь».